Нас высадили в придорожной деревушке, где был телефон. Оказалось, что бюро проката спасет нас не раньше следующего дня, так что мы зарегистрировались в какой-то запущенной ночлежке на берегу. «Я говорю, зарегистрировались?» Черил заняла последнюю комнату с единственной кроватью и слышать не хотела, чтобы к ней кого-то подселили. Она была крайне возмущена и говорила, что мы, кажется, не представляем, сколько тепла выделяет человеческое тело. «Неимоверно много!» Она выпросила у хозяина гостиницы вентилятор и ушла в свою комнату молиться на него. Мне и Алексу постелили по тюфику под навесом. это расположился в гамаке на улице. Мы с Алексом пошли в деревню и поужинали там жареными бобами. По его настоянию мы улизнули тайком. Его пугала мысль об ужине вчетвером. Когда мы вернулись, я натянула над нашими тюфиками москитную сетку. Черил осталась в своей комнате, и я пошла взглянуть на Эда. Он сидел на берегу в свете отдаленных фонарей и печально бросал в прибой камешки. Какое-то время мы посидели рядом. «Думаешь, сможешь когда-нибудь меня простить?» В конце концов, проговорила я. Хитрое, ответил он. «Не уверен, что ты сама могла бы кого-нибудь простить». «Мне не стоит и пытаться что-либо исправить?» — спросила я. «Да», — ответил он. Мы помолчали. Потом он проговорил, я не говорю, что прощения не может быть, всякое бывает, вдруг когда-нибудь что-нибудь случится. Иногда мне кажется, что это милейший человек на планете. Я сказала, ты хочешь сказать, что если по пути назад в аэропорт Мехико познакомишься с Милой Йобович, а не вынуди я тебя приехать сюда никогда бы не познакомился, и потом проведешь с ней всю жизнь в семейном счастье, то тогда, может быть, ты меня простишь. «Именно так», — ответил он, и улыбнулся. Я была рада его улыбке. «Я выживу. Ты знаешь сама. Я выживу». «Забавно, что тебе нужно это говорить», — сказала я. «Сейчас мне просто хочется домой, уехать домой, оказаться в одном из своих садов, посмотреть, как там поживают камилии и полить их». «Стосковался по дому?» — сказала я. «Да». Почему-то мне захотелось заплакать. Я пыталась удержаться, но губы мои скривились, а глаза затуманились, а это так хорошо меня знает. — Эй, — сказал он, и хотел было обнять за плечи, но потом вспомнил и не стал. — Ты получила то, что хотела. Твоя мечта сбылась. Он сказал это так, как будто искренне пытался подбодрить меня. — Да, — сказала я, — моя мечта. Я спросил. «Все то время, что ты была со мной, ты думала об Алексе?» «Конечно нет. Но он был где-то в моем сознании, на заднем плане. Он был как... ну, не знаю... ну, как отдаленные горы на пейзаже. Я совершенно не ожидала, что снова встречу его. Я думала, что все сочинила про него. То есть я никогда не думала, что... Ты думала, что с ним тебе не быть, и потому решила, что сойду и я». «Нет, не так», — возразила я. «Хотя было примерно так, но вслух это звучало ужасно. А на самом деле было не так уж и ужасно. Я не чувствовала, что ты сойдешь. Это было так мило». «Но недостаточно мило», — заметил он. «Достаточно мило», — ответила я. «Просто это не было...» Я пожалела, что начала фразу. «Мне было ее не закончить». «Договаривай», — сказал Эд. «Ну, понимаешь, не было этим. Не знаю, чем». «Этим», — сказал Эд. «Да, этим. Мы бросили в море еще много камешков». «А если бы», — сказал Эд, — «если бы в глубине твоего сознания не было этих гор? Как бы, по-твоему, все между нами сложилось?» Я повернулась на бок и посмотрела на него. «Чему ты ведешь? Думаешь, ты полюбила бы меня?» «Я и так любила. Я хочу сказать, по-настоящему. Ты удивительный человек». «Что?» — спросил он. «Ты меня удивляешь». «Почему?» «Просто удивляешь, и все». Я встала, разделась до бикини, которую носила вместо белья, и вошла в море, хотя было уже совсем темно. Мне хотелось погрузиться в воду. Хотелось одиночества. Хотелось почувствовать, что мое тело — это просто мое тело. Я устала от мыслей. Я слишком много думала. Когда я вынурнула, надо мной были звезды. Звезды всегда помогают увидеть правильную перспективу. Возможно, они до того и предназначены. Возможно, люди в городе потому и сходят с ума, что не видят звезд. Я поплыла, глядя на звезды в вышине, и передо мной вспыхнула вся моя жизнь в Лондоне. Ну, я тут же прикроила ее и немного отредактировала, чтобы она выглядела посимпатичнее, как будто это реклама фильма, и я делаю ее такой, как мне хочется, или какой, на мой взгляд, она должна быть. Но потом до меня дошло, реклама больше не действует на меня, как все эти ролики с кофе. Поэтому я заставила себя увидеть свою жизнь такой, какой она была, и представила, что она еще только когда-нибудь будет такой, как была. «Запутанный и непоследовательный. И, ну да, иногда она была дерьмовой, а иногда мои друзья радовали меня, а иногда я радовалась просто потому, что живу и веду под проливным дождем машину. А потом я подумала, что моя жизнь была не такая уж и плохая. Я подумала о том, что не позволяла себе иметь то, что имею, о том, что то и дело ввязывалась в безумные предприятия и не замечала того, что есть». Вот так же, старее жалеешь о том, что не знал, как счастлив был в молодости. Когда мне было двадцать, я считала себя уродиной. Теперь же, когда я гляжу на свою фотографию в двадцатилетнем возрасте, мне самой не верится, какой я была хорошенькой. Тогда мне казалось, что тридцать лет — это конец света. А ведь когда мне стукнет пятьдесят, и я оглянусь назад, то... Я всегда жила так, словно тропинка вот-вот оборвется на краю утеса. То, что утес так никогда и не появлялся, ничему не противоречило. Он всего в нескольких шагах впереди. Когда я вышла, наконец, из воды, поднялся ветерок, и мои пальцы сморщились, как чищенные каштаны. Помню, так бывало, когда мне было лет восемь, и мама не позволяла мне вылезать из ванны, пока я не вымыл шею. У меня был такой пунктик — не мыть шею. Вернувшись на тюфяк под верандой, я снова взглянула на небо, Но звезды уже скрылись. Все до одной, как будто захлопнули дверь. Я не сразу сообразила, что поднялся ветер, и небо заволокло тучами. Алекс лежал под москитной сеткой и читал свой чертов путеводитель. — Неужели тебе это интересно? — спросила я. — Иначе бы не читал, — ответил он. — Не понимаю. — И не надо. — Ты и говорил с Черил? — Да, — ответил он. — Мы поговорили. — И что? «С ней все будет хорошо». «И что ты ей сказал?» — спросила я, сняла мокрое бикини и забралась под москитную сетку. Мне не очень-то нравилось спать голой на улице, но другого выбора не было. Алекс на мой вопрос не ответил. «Так о чем вы говорили?» — снова спросила я. «Это не для чужих ушей», — непринужденно сказал он. «Интимная беседа мужа с женой». Последовало очень долгое молчание. Я почувствовала, как в темноте маячит край теса. Мне не верится, что ты это сказал, — проговорила я. Я ничего не имела в виду, — ответил он. Это была шутка. Фрейд утверждал, что такой вещи, как шутка, не существует. Ну, — сказал Алекс, — я же не спрашиваю, что вы обсуждали с Эдом. А я вовсе не против, чтобы ты спросил. Разве тебе не хочется знать? Пожалуйста, нет. — ответил он. Потом перегнулся и нежно поцеловал меня в лоб. — Я тебе верю. И отвернулся, чтобы свет лучше падал на книгу. А ты знала, что революционер Панчо Вилья продал Голливуду права на съемку фильма о его сражениях? Настоящих. Он начинал сражения только тогда, когда света для киносъемки было достаточно. — Какая тоска! — сказала я. — Это было в 1914 году, — сказал Алекс. Спи спокойно. Я проснулась под шум дождя. По звуку он отличался от лондонского. Каждая капля казалась огромной. Стояла кромешная тьма. Потом я поняла, что Алекс с кем-то говорит, и подумала, что, наверное, меня разбудил не дождь, а эти голоса. «Не беспокойся», — говорил Алекс. «Она спит». Я плотно закрыла глаза. Рефлекс, сохранившийся с детства — В случае сомнений притвориться спящий. Голос Ода проговорил Я страшно извиняюсь, но там очень мокро. Ничего, сказала Алексонна. И затем я ощутила, как с другой стороны от меня в постель Люкэт.